Глава шестая. Оценка сил. Переоценил свои возможности. Следовало вернуться в поместье и отлежаться. Впрочем, до него приличное расстояние, а силы закончились, как только выехал за ворота. В любой момент наступит откат, и с байком агона вернутся. Необходимо отыскать гостиницу. Чувствуя, что начинает перед глазами двоится, а реакция становится замедленной, сворачиваю в какой-то переулок. Глушу байк и топаю к лавочке. Начинает крутить мышцы заныли кости в голове туман и застучал молоток по наковальне. Откат, чёрт бы его побрал, случился раньше, чем надеялся. Милок, ты чего это? спросила какая-то бабулька. Тебе плохо? Кровь вон из носа пошла. Вроде не пьяный или из тех, кто что-то нюхает или колется? Нет, нашёл в себе силы ответить. Из задорённых я Перенапрягся, энергию растратил, и теперь откат наступил. «А, поняла, чай не дура. Сама когда-то в молодости разными штучками баловалась. Эх, весёленькие были деньки. Ой, чего это я? Тебе же отлежаться надо. Где живёшь-то? Можешь позвонить кому? Друзьям или родне? Ты мне дай телефон, наберу, а сам поговоришь». «В Питере никого не знаю». Поморщился я, собирая остатки сил на этот разговор. Не подскажете, где тут ближайшая гостиница? Так ты же не дойдёшь, покачала головой старушка. Доеду, кивнул на байк. Куды тебе? отмахнулась та, подумала и сказала. Ладно, в тесноте да не в обиде. Вставай, пойдём ко мне. Выделю тебе диван, отлежишься. Я заплачу сказала и попытался встать. Не получилось. Старушка головой покачала и заявила, что сейчас придёт, только кликнет соседа, чтобы мне помочь до её квартиры дойти. Думал, что она решила не связываться с таким индивидуумом. Представляю, как со стороны смотрюсь. Одет в кожаные вещи, из носа кровь, подняться с лавочки не может, рядом дорогой мотоцикл. К тому же, парень не местный. Опасно с таким связываться. «Хозяин, мои двигательные функции не действуют. Сканирование местности невозможно», — доложил Харёк. «Жейдер, как оцениваешь свои запасы энергии?» — подумав, спросил я. «В несколько процентов, не больше», — ответил тот. «Связь с тобой и ту с трудом установил». «Почему так долго подпитываешься?» А задумался я, мысленно прикинув, что поглощать энергию он должен намного быстрее. Перерасходовал запас сил. Камень-накопитель задействован на всю мощь, распределяет крохи магии, но захватывать свободные потоки проблематично, ответил мой питомец. Обязательно с этой проблемой разберусь. Голем помог, и на будущее неплохо бы увеличить его резерв. Как это сделать? Чёрт, голова не работает, да ещё и кружится. Тем временем вернулась моя недавняя собеседница. Рядом с ней вышагивает этакий амбал в тельняшке, небритый из-за пашком перегара. Опасный тип, накачанный, сразу видно, что недавно служил, причем не в звание рядового. «Василиса Игнатьевна, ты к себе этого хмыря собралась пустить?» пророкотал басом мужик, которому лет по тридцать. Он пригладил ладонью свои краткостриженные волосы. На костяшках бывшего военного... Почему-то я так решил. Мозоли, или точнее, наросты, которые случаются от длительных спаррингов и драк. Семён, он хороший, отмахнулась старушка. Не лезь не в своё дело. Тебе трудно его что ли перетащить в мою квартиру, или силёна не хватит, и ещё кого-нибудь позвать в помощь? Хм. А выселис-то? На слабого мужика берёт. Интересно, тот поведётся или нет? Помощ не потребуется, отрицательно покачал головой Семён. Легко дотащу, если ты себе отчёт отдаёшь, что хочешь пустить к себе мутного типа. Хочу. И надо с местной шпаной поговорить, чтобы мотоцикл моего постояльца не увели и не разобрали, ответила старушка. Хм. Петьку Колло предупрежу. Тот своим дружкам накажет и байк никуда не денется. Кивнул мужик в тельняшке, набрал в грудь воздуха и изгрёб меня со скамейки. Не задуши, предупредил я, посмотрев в глаза Семёна. Эх, тебе как? покачал тот головой. Видать, в хорошую переделку попал. Зрачки-то расширены, один вправо косит, другой влево. Или у тебя со зрением всегда проблемы? Травник я, помогал одному больному. Перенапрягся. Попытался объяснить, но вряд ли меня поняли. Что-то невнятное прохрипел. Смутно понял, как меня перенесли в квартиру, положили на диван и стащили верхнюю одежду и обувь. Удивились Харку, который попытался шипеть и стрелять малюсенькими искрами льда, которые больше походили на капельки воды. А потом я отрубился. Только и запомнил, как нестерпимо всё болело и пытался не стонать. Очнулся под утро, огляделся, нахожусь в небольшой комнатки в которой давно не делался ремонт, но чистенько. Обои на стенах выцвели, линолеум потёрт, мебель старая. Хозяин, ты как? задал вопрос Джейдер, лежащий на подоконнике. Представляешь, Василиса Игнатьевна мне принесла еды и воды, переживает, что не пью и не кушаю, даже нашла шарф, на котором предложила лежать. Она не поняла, кто ты такой. Поинтересовался я, прислушиваясь к своим ощущениям и запуская внутреннюю диагностику. Сложно сказать, неопределённо ответил Голем. У неё источник есть, но затухающей энергию почти не принимает. А где сейчас хозяек квартиры? Встал я с дивана и сделал пару энергичных движений руками, разгоняя кровь. В магазин ушла. Наказала мне тебя охранять. «Почти всю ночь просидела в кресле, смотрела, как ты мечешься». Диагностика, которую недавно запустил, показала, что и следа не осталось от истощения. В том числе и прошли травмы, которые получил в драке с Михаилом. А вот энергия в источнике почти не восстановилась. Из первостепенного требуется пища, отдых и начать пополнять источник. Желудок возмущается, его также следует накормить, а то можно заработать язву и залечивая ее потом. Но для травника это не проблема, однако и ничего приятного. Отыскал ванную комнату, совмещённую с уборной, привёл себя в порядок, умылся и задумался, как отблагодарить старушку. Джейдер сказал, что я тут вторые сутки отдыхаю. Не сжалься, Василиса Игнатьевна, и ещё неизвестно, чем бы всё закончилось. Сопротивляться не мог, голем тоже был без сил. Лёгкая добыча для шпаны. Убить не убили бы. Но от байка, одежды и вещей точно избавили. Передёрнул плечами от такой перспективы, мог очнуться голым на лавке или, что более вероятно, в каком-нибудь подвале, чтобы прохожие не удивлялись. Харёк, харёк, иди сюда. Курицу тебе купила, послышался от входной двери голос хозяйки. Невольно улыбнулся, представил, как бедного Джейдера заставляют есть курицу. «Интересно, а старушка ее отварит или планирует сырой скормить?» «Хозяин, не смешно!» Раздался в моей голове голос питомца. «Кстати, Василиса Игнатьевна правильные слова говорила. Например, о том, что я очень маленький и не расту. Ты бы продумал этот момент?» «Ты о чем?» Нахмурился я, не понимая, куда голем клонит. «Мой рост и вес. У меня возникают большие сложности из-за небольших габаритов» в том числе и маленького источника, если бы рос, то становился сильнее. Для этого следует употреблять различную пищу или питательные вещества, но ты этого не предусмотрел. Думаю, возможно, корректировка. А задача у меня Джейдер, который времени зря не терял, пока я отдыхал. Внеси дополнение и изменения в структуру моей оболочки. Расширь границы источника, и я стану лучше исполнять свои обязанности. Потом к этому разговору вернёмся, ответил я своему питомцу, не став сейчас об этом заморачиваться. Самое интересное, что меня устраивает такой небольшой помощник. Его легко можно взять с собой куда угодно, и он останется незамеченным для окружающих. По большому счёту и резерва у харька достаточно. Признаю, боевые навыки не такие впечатляющие, но тем не менее он действует с максимальной эффективностью. Конечно, в открытом бою голему с любым стихийником победы не видать, но он и не предназначен для драки. Здравствуйте, Василиса Игнатьевна. Я вышел из ванной комнаты и поздоровался со старушкой. А, очнулся таки. Здравствуй, здравствуй, всплеснула она руками. Не бойсь голоदिनी ничего не помнишь? «Проходь на кухню, сейчас покормлю». Старушка взяла стоящие на полу сумки и движением головы указала, куда мне проследовать. Подчинился, как-никак в гостях и должниках. Хозяйку квартиры надо как-то отблагодарить, но понятия не имею, каким образом. Гордая осанка, волевое лицо в морщинах, такая от денег категорически откажется, еще и высмеет. Большая чашка чая, толсто нарезанные куски батона и докторской колбасы – Брикет сливочного масла на тарелке – вот и вся еда. «Сделай себе бутерброды и перекуси, а я чего-нибудь приготовлю», сказала старушка, выставив на стол нехитрые продукты питания. «Ты, случаем, не вегетарианец?» «Нет», – отрицательно покачал я головой, намазывая на булку масло. «Мясо купила. Картошку сейчас почищу и поджарю», – пояснила она свои действия. «Спасибо вам. Я вспомнил о приличиях, жуя аппетитный бутер». Неблагодари, ответила та и принялась отбивать кусок говядины. Жилистая и зверк продал. Сокрушённо покачала Василиса Игнатьевна головой. А ведь клялся Ир тот, что ещё вчера в поле жеватина паслась. Но надо отдать должное, взял недорого. Так что и претензий не предъявишь. Хороший чай на травах, оценил я заваренный сбор. Сама собирала, прокомментировала старушка. Спрашивать, что с тобой приключилось, не стану. У каждого своя дорога. Мотоцикл твой в сохранности? Семён приглядел и велел местным парням не зариться на чужое добро. Мне с вами век не расчитаться, улыбнулся я. Так ничего и не надо, отмахнулась хозяйка квартиры. Вроде и скромная обстановка, чувствуется бедность, но уютно и душевно. Тем не менее разговорились, слово за слово, и оказалось, что Василиса Игнатьевна когда-то работала поваром в одном из питерских ресторанов. То-то у нее даже обычная картошка и жилистое мясо получилось очень вкусным. Как-то так сложилось, что в один прекрасный день ее проводили на заслуженный отдых. Богатство она не скопила, муж давно умер, дети разлетелись по другим городам и в гости приезжают редко. «А если предложу вам работу...» задумчиво спросил старожку, которой, как оказалось, всего-то около 60 лет. Пока не совсем понимаю, из-за чего она выглядит не на свой возраст, а на десяток лет старше. Попытался даже продиагностировать свою собеседницу, но не получилось. Мало энергии. "Ой, да кому я нужна?" отмахнулась та. Под столицей у меня есть поместье, медленно говорю, допивая вторую чашку чая. Не так давно получил наследство. Сейчас там трудится один управляющий, присматривает за ремонтом. В моих планах туда переехать. Учиться буду в Москве, а жить в доме. Гербер неплохо готовит, но у него другие обязанности. Насколько мне известно, управляющий так пока никого и не нашёл для обслуги помести. Нет ни садовника, ни горничных, ни поваров. Пару раз по этому поводу разговаривали, никто пока не спешит устраиваться на работу. Пара девушек приходила в качестве соискательниц на место горничных, но Гербер их выпроводил в освоясье. Они рассчитывали трудиться в постели и получать за это деньги. Мытье полов, уборка и стирка не входило в их планы. Вот такая нарисовалась проблема. Впрочем, спокойно могу все сам делать, когда временем располагаю. С одной стороны, участок расположен в хорошем и удобном месте, но простым людям добираться до него сложно. Да и перспективы не ясны особенно когда ремонт полным ходом. Ты меня не знаешь? А я с тобой не знакома, задумчиво ответила Василиса Игнатьевна, помолчала, а потом отрицательно покачала головой. Нет, никуда не поеду, буду свои деньки тут доживать. Мне не так много осталось. И столько в её словах искренности, тоски и печали, что и поспорить не смог. Достал свой сотовый, чтобы посмотреть, не звонил ли кто. Смартфон оказался выключенным, батарея разрядилась. Зарядного устройства у хозяйки квартиры не оказалось, она меня направила к Семену, мол, у того, чего только нет. Перед тем, как уйти, помялся у двери и все же предложил старушке денег. Та отказалась. Мог бы оставить пару сотен, чтобы потом нашла, но Василиса Игнатьевна слишком горда, ни копейки не потратит. Поэтому нужно придумать, как ее отблагодарить. «Открыто!» Прорал мужской голос в ответ на мой стук в дверь. Звонок сломан, входив сказал я, мельком посмотрев на замок, который можно открыть с помощью гвоздя. Семён не поспешил меня встретить, сидит в комнате и читает газету. Обстановка ещё беднее, чем у Василисы Игнатьевны. Доски на полу облупились, диван протёрт, кресло продавленно, старенький телевизор на тумбочке, пара шкафов, а на стене репродукции каких-то картин. А, это ты. «Какими судьбами?» — отложил бывший военный газету в сторону. «Зашел поблагодарить», — пожал я плечами. «Меня-то за что? Игнатия мне спасибо скажи. Если бы не она, то и не подумал тебя переть», — честно ответил тот и пояснил. «Мало ли, кто на лавочке валяется». «Но ведь дотащил же», — хмыкнул я. «Да и о байке позаботился». «А теперь как в сказке», — усмехнулся Семен. «Ты должен заявить, что исполнишь три моих заветных желания?» «Так?» Он поморщился и махнул рукой на выход. «Все. Считай, что рассчитался. Можешь идти, мотоцикл в целости и сохранности у подъезда. А у меня времени нет». «И чем же ты таким занят?» Начал я закипать, почему-то его слова задели. «А ты не видишь?» — кивнул он на газету. Несколько объявлений обведены, расстояние большое, шрифт маленький. Но дар зрения восстановился. Без проблем прочел, и вывод очевиден. Поиск работы. Правда, соискатель не претендует на какие-то высокие должности, а рассматривает варианты обычного охранника или сторожа. «Хм, ты же вроде отставной военный, да еще и из одаренных, верно?» Задумчиво спросил я, подойдя к окну. «И что с того?» Немного раздраженно буркнул Семен. «Служил в каких-то элитных войсках?» «Ха-ха!» — перебил он меня. «Элитка на парадах марширует, а мы решаем боевые задачи и ползаем в грязи, с которой нас потом еще и штабные смешивают». «И за что пинок под зад дали?» «Пенсию, как понимаю, ты не заработал», — обернулся к бывшему военному, внимательно наблюдая за его реакцией. Отставной служака спокоен, уверен в своих силах, но в глазах тоска. «Тебе-то это... зачем?» Поднялся на ноги мужик. Действительно, амбал. В отличной спортивной форме. Жилист, мышцы накачаны в меру, а походка легкая и напоминает хищника. «Знаешь, пока сам не понимаю, но зачастую судьба нас сталкивает не случайно. Ты мне помог, чем-то отблагодарить хочу», поразмыслив, ответил я. И что ты мне можешь предложить?" усмехнулся Семён. "Работу", спокойно сказал я. В комнате повисла тишина. Бывший военный меня внимательно рассматривает, а потом хмыкнул и рукой махнул, мол, за шутку предложение принял. Но в какой-то степени могу его понять. Совсем недавно он тащил парня, который оказался без сил и друзей, а тот теперь ему что-то предлагают. Бред. Да и внешне я никак не тяну на работодателя. Готов послушать, скрестив руки на грудике внул Семён. Мне показалось, что он хотел ответить иначе, но в последний момент решил всё же выслушать. Но ну, правильно выгнать всегда успеет, а времени у него вагоны и маленькая тележка. Сомневаюсь, что торопится устраиваться сторожем в какой-нибудь магазин. Подбираю себе людей, в том числе охрану. Не так давно унаследовал клан, собираюсь восстанавливать производство и прервал себя, понимая, что не то говорю. Если честно, то в подчинении почти никого нет. Фабрики и заводы в печальном состоянии, те, которые в итоге достались и не перешли к другому собственнику. Вопрос преданных людей стоит остро, в том числе и служба охраны. Если ты моим критериям соответствуешь, а потом сработаемся, буду рад. В любом случае изначально необходимо прояснить о твоей личности всё и вся, а потом уже предложу конкретику. Но уж должность сторожа могу предложить хоть сейчас чуточку с лукавил. В данный момент охранять нечего. Если только не определить его на усадьбу к Семёнычу в поместье. Возможно, это лишняя трата денег, но развиваться и обрастать людьми давно давно пора. Уверен, кто-то захочет придать, поживиться за мой счёт, но в итоге всё образуется. Ни одна команда, вновь созданная, сразу не может выполнять сложные задачи. Людям необходима притирка, и как не печально будет текучка. Без последнего никуда не деться. Пока создастся доверенный костяк, той ли иной команды, пройдёт немало времени. И каковы обязанности? поинтересовался Семён. Его вопрос не застал в расплох. Дыр слишком много, но начинать давно с чего-то пора. Скоро планируется запуск продукции на площадке в Дыково. Там у меня имеется небольшой завод и кого-то охраны как таковой нет, ответил я, а потом спросил. Пойдёшь в Дыково? Это где? уточнил бывший военный, внимательно на меня смотря. Уж не разыгрываю ли его? Недалеко от столицы, в разумных пределах оплачу проживание, зарплату могу предложить, чуть задумался. На первых порах рублей 250. Если сработаемся, то дальше уже поглядим. Круг обязанностей, потёр щёку Семён. Организация охраны, подбор персонала, но по согласованию со мной и с директором производственной площадки. Ты первому встречному готов довериться, а задачился мужик. Не изучив мои заслуги и прегрешения, без рекомендаций, уважаемый, это походит на бред. Семён, думай, как тебе угодно, хмыкнул я. Ты мне помог, оказался честен, а время рассудит. Право принятия решения ни по каким вопросам тебе не даю, пока не пройдёшь проверку. Если готов, то тянуть с ответом не рекомендую. Второй раз предлагать не стану. И тем патчи не собираюсь уговаривать. "Неожиданно", задумчиво ответил мой собеседник. "Хм, может, чаю или кофе? У тебя зарядки к телефону нет?" вспомнил я по какой причине ещё к нему зашёл. "Найдётся", ответил тот, даже не посмотрев на требуемый зарядный порт. "Давно прикупил с разными переходниками". Продавец склеался и божился, что есть на все смартфоны, в том числе и ещё не вышедшие. Зарядное устройство внушило уважение: продолживатая коробочка, на которой пара лампочек горит зелёным светом, а три синхронно мигают, демонстрируя, что заряд идёт. Мой смартфон разряжен в ноль, даже не пиликнул, что аккумуляторная батарея стала принимать заряд. Поэтому время образовалось. Отправились с Семёном чаепить, и пряники есть, засохшие. Да и сам чай оказался в пакетиках сомнительного сбора. Подумывал даже попросить сварить кофе, но молотые зёрна оказались ещё хуже. Очень от них противный аромат пошёл, когда железную банку открыл. Семён, помешивая ложечкой сахар в чашке с чаем, решил рассказать свою историю. Он не сильно вдавался в подробности и не изливал душу. Нет, коротко и чётко, в двух словах поведал, где родился, учился, как решил пойти в армию. Дослужился до капитана, звание майора ждал, участвовал в разных конфликтных ситуациях на границе. Когда его группа спецназа, ошибся я, не десантник он, вышла на след контрабандистов оружия и приняла бой, то помощь не пришла. Рация почти до последнего момента работала, но штаб затягивал с подкреплением. В итоге из его роты в 100 человек осталось 17, и то большинство получили ранения. На эмоциях, когда вернулись в расположение, Семён сбил полковника и приехавшего генерала. Возможно, и убил бы гнит, да патроны почти все закончились. В пистолете один для себя оставил, если в плен мог бы угодить. И чего гранату не использовал? На животе её прикрепил под камуфляжем, забыл про неё, когда хотел голыми руками эти рожи порвать. Зло сощурился бывший капитан. Они тоже из одарённых, уточнил я, давая понять, что дар силы сидящего напротив для меня не секрет. Разумеется, подтвердил тот. Дело решили замять, меня из армии попёрли, пригрозив, что если буду вякать, то статью пришьют. Честно говоря, доказать, что подмогу специально не присылали, никак не мог. Характеристику выдали, что я не сдержан, неуравновешен, опасный элемент и командным должностям не соответствую. Предложение о работе ещё в силе? Напугал, рассмеялся я от своих слов, не отказав до да говорить не успел, из комнаты послышалось пиликание телефона, а потом хлопок и завоняло горелым пластиком. З-здец, ругнулся Семён, когда мы подскочили со своих мест и оказались у дымящего телефона. Зарядка оплавилась, лампочки не горят, а смартфон можно выкидывать. Невелика потеря. Сотвой у меня старенький, записная книжка должна сохраниться, да и не так, там много номеров. Прости, не думал, что так получится. Развёл руками хозяин квартиры после того, как открыл окно, и осмотрел остатки от сгоревшей техники. Бывает, отмахнулся я. Ладно, давай бумагу. Напишу тебе адрес и записку Эле Фёдоровне, она директор площадки. Так я ответа не дал. Покосился Семён на мой покорёженный телефон. Вот и решишь, хмыкнул я. Уговаривать не собираюсь. 3 дня на раздумье и сутки на дорогу. Если не явишься в этот срок, то значит, не сложилось. У бывшего капитана нашлась тетрадка в клеточку. Наскоро написал распоряжение госпоже Игнатовой, в том числе и подчеркнул, что принимаемый в охрану Семён Павлович Куршинов не имеет права указывать и давать распоряжения без моего подтверждения. На словах бывшему спецназовцу сказал, что если себя проявит, то долго в таком подвешенном состоянии не останется. Как ни странно, но Куршинов ничего уточнять не стал. Всё понимает и догадывается, что заслужить доверие не так-то просто. Если честно, то капитан мне понравился. Возможно, поставлю его начальником охраны производства, но загадывать слишком рано. Чай я так и не допил. Распрощался с Семёном во дворе дома, где осмотрел байк. Яймаха не пострадала, завелась легко, и я медленно выехал на проспект, предварительно уточнив, в какой точке Питера нахожусь. Жейдер наотрез отказался перебираться в кофр, мой питомец заявил, что за пазухой ему удобней и комфортней. «Зато управлять байком проблематично», — возмутился я. «Хозяин, габариты у меня небольшие, вешу всего ничего», — возразил тот с какой-то печальной интонацией и привел убийственный аргумент рядом со своим создателем, его становление лучше идёт, накопление энергии происходит быстрее. Чёрт с тобой. Не стал с ним спорить, но задумался, а не лукавит ли голем. Когда закладывал алгоритм в его поведение и выставлял приоритеты, то одно из условий звучало примерно так: свой комфорт не может стоять превыше хозяйского. Получается, он каким-то образом проводит сравнение и делает заключение, что я не страдаю, когда тот находится у меня под курткой. Хм. Похоже, следует производить корректировку. Чего делать, не очень-то хочется. Харёк мне нравится, в том числе своей самобытностью, послушностью и трезвым взглядом на окружение. Заехал в салон связи, намереваясь приобрести телефон, но ничего не вышло. Нет, смартфон можно купить любой, но телефонный номер они не могут предоставить старый, если вы действительно не получите доступ к своей адресной книге. Что за бред? удивился я, когда мне озвучила условия покупки милая девушка в форменной одежде салона связи. Вы представляете того же оператора, с которым у меня договор. Заключение договора, как вы уточнили, происходило не в Питере. У нас нет доступа к базе данных, развела то руками. И какие варианты? Поинтересовался я. Одну минутку проконсультируюсь, ответила девушка и убежала. Разумеется, прождал её не менее 10 минут. А когда та вернулась, то услышал: "Обратитесь в головной офис, находящийся в столице или непосредственно в тот салон, где заключали договор", с крогаворкой проговорила девушка с приклеенной улыбкой. Поблагодарил консультант продавщицу и направился к байку. На сегодняшний момент остаться без связи не так критично, А вот в дальнейшем, когда понадобится быстро реагировать и узнавать о состоянии дел в бизнесе, этот момент необходимо учесть и как-то подстраховаться. А вообще-то какое-то бредовое правило, но его невозможно оспорить. Не в суд же подавать. Из Питера выехал после того, как перекусил в каком-то кафе. На удивление, еда оказалась вкусной, а кофе отличный. Проезжая заправочную станцию, подавил в себе желание завернуть на нее и поинтересоваться, что там и как – Отъехав от города с десяток километров, свернул в лес. Как ни крути, а лучшего места для восстановления у травника нет. «Хозяин, так ты решил все-таки наконец исполнить мою просьбу?» Обрадованным голосом поинтересовался голем. «Жейдер, для этого потребуется подготовка. Сейчас не готов к каким-то экспериментам. Опять-таки, необходимо совместно взвесить все риски», попытался ему объяснить свою точку зрения. «Скоро конкурс големов, а я плохо готов», Заныл мой питомец. «Ты меня создал и должен улучшать, а у меня резерв, совсем слабенький». Ничего ему не стал отвечать. Он в чем-то прав. А вот как его сделать сильнее? Нет решения. Основная проблема в камне-накопителе. Тратить бесценную жидкость из скляна, которые достались от древнего мага, я не очень-то хочу. Записи гермина продолжаю изучать, но повторить приготовление раствора жидкого камня еще не готов». Кстати, не факт, что когда-нибудь сумею. Насколько понял, процесс сложный и трудоемкий, много различных условий, нарушение которых влечет непредсказуемый результат. Обещаю подумать и совместно решим, какие параметры у тебя улучшить. Но не сейчас. Ответил я своему питомцу и выпустил его из-за пазухи. Иди, осмотри территорию и выберем мощное дерево с большими потоками магии. Будем восстанавливаться. Через пару минут Хорек вернулся и предложил последовать за ним. Зверек обнаружил сразу несколько кандидатов под мои задачи. Привычно, уже не задумываясь, обвожу рукой пространство вокруг сосны, направляю определенные посылы, и круг силы готов. Мелькает мысль, что точно так же создаются и переходы. Не так давно потребовалось бы много времени, чтобы получить доступ к магической энергии, а теперь это занимает считанные секунды. Правда, пополнение источника заняло куда больше времени. Зато успел продиагностировать себя и Джейтера. Скажи, а какие ты хотел видеть усовершенствования? Поинтересовался у своего питомца. Он мне перечислил. На сороковом пункте его остановил. Стоп! Ты совсем в разнос пошёл. Какие-то каменные булыжники по сотни килограмм собрался метать? Откуда возьмутся возможности противостоять армейским танкам? Как ты себя представляешь на ходу останавливать машину? Про выпуск самонаводящихся молний и вовсе молчу. Являясь телохранителем и защитником своего хозяина, обязан иметь все возможные и современные средства для его защиты, парировал голем. Меня заинтересовали только возможности менять окрас и становиться как бы невидимым для всех. Этот навык можно без особого труда внедрить, сказал я, не став с хорьком спорить. О величие И уменьшение массы тела, напомнил Джейдер. Каким-то образом, усмехнулся я. Природа наделила морскую игуану уменьшать своё тело, когда не хватает пищи, но потом происходит возврат в свои нормальные размеры, ответил питомец. Хм, действительно, недавно шла какая-то передача по телевизору о аналог в мире животных или что-то такое. Какой-то исследователь делился удивительным открытием, но я, если честно, не придал значения этой информации. А вот Харёк сделал для себя определённые выводы. Чисто технически добавить Харёку возможность уменьшения и увеличения внешней оболочки не очень сложно. Как не крути, а он магическое создание. У тебя не хватит резерва, возразил я, перебирая варианты решения и уже зная какое последует возражение. Вот и говорю, что накопитель слишком мал аккурировал Джейдер. Я тебя услышал. Обещаю подумать, но не торопи. Поднимаясь на ноги, ответил своему питомцу, который радостно пискнул. Да, получается, что как бы дал своё согласие. Впрочем, задача интересная и нетривиальная. Хотелось бы посмотреть, что получится. Кости скелета у Харка не увеличить и не уменьшить. В этом вся загвоздка. Или придётся менять всю структуру, а это повлечёт за собой переработку алгоритмов и боюсь, изменится личность голема. Рискнуть? Нет, пока не стоит в горячке принимать решения. Когда всё взвешу, то и переговорю с Джейдером. Совсем недавно переоценил свои возможности, и из этого урока необходимо сделать выводы. Начальник охраны господина Гурнамана исколесил весь Питер. Побывал в моргах и больницах, посетил полицейские отделения, но чёртов травник словно растворился. Подруга Михаила ничего не знает. С Жанной состоялся неприятный разговор. Геннадию Петровичу пришлось долго извиняться за своих людей и просить вывести на Станислава Викторовича. Девушка же, когда узнала об аварии, то на вопросы отказалась отвечать и чуть ли не бегом собралась бежать в целительский центр. Начальник охраны потерял полчаса, но привёз Жанну к Михаилу. Пусть они в семейных отношениях сами разбираются, а то ещё собьёт кто-нибудь дурочку, а потом Геннадию Петровичу претензии предъявят. Посты предображдены, но отловить всех мотоциклистов, что покидают город, нет никакой возможности, обрадовал начальник охраны ещё в самом начале поисков заместитель начальника дорожной полиции. А ты постарайся, рыкнул Геннадий Петрович, и отправился на новый адрес, где подобрали схожего по приметам парня без сознания. Город подняли на уши, задействовали все резервы, и результат принёс плоды. Какой-то мелкий бандитский босс сообщил, что у одного дома стоит ей маха незнакомца. Два джипа с визгом покрышек влетели во двор этого адреса. Байка нигде нет. Но зато встречающий их парень, назвавшийся Петькой Колом, заявил, что мотоцикл ещё недавно тут находился. Утром ещё был. Мои парни на него ходили и облизывались, но Семён запретил брать, поведал местный приблётённый начальнику охраны. Где искать того, кто запретил угонять мотик? поинтересовался Геннадий Петрович. Так могу до квартиры довести, господин хороший. Вот только у меня дело на пару сотен срывается ответил Петька Кол. Наглец, хмыкнул начальник охраны, но две сотниные бумажки протянул. Веди. Семён в это время продолжал раздумывать над предложением малознакомого парня. Бывший военный то начинал собираться в дорогу, то прекращал это занятие. С ним давно такого не случалось, чтобы он быстро не мог принять решение. Когда же в входную дверь кто-то забарабанил, то даже обрадовался, что возникла пауза. Бывший капитан открыл двери и произвольно приготовился к отражению атаки. Петьку Калавр в расчёт не принял, того он одним пальцем скрутить может. А вот стоящие рядом с ним двое, в особенности седой, широко улыбающийся со сталью в глазах, заставили напрячься. Семён уточнил седой, а потом, не дожидаясь ответа, продолжил: "Я Геннадий Петрович, начальник охраны господина Горномана". «Ищу того, чей байк ты велел местной шпане стороной обходить». Петька кол, когда про него так нелестно, отозвались, только голову понурил. «Возразить нечего, а возмущаться никак нельзя, нарываться на неприятности глупо». «И...» — коротко уточнил Семен. «Где Станислав Викторович? В долгу мы перед ним!» — добродушно улыбнулся Геннадий Петрович. «Уехал...» Неопределённо мотнул головой бывший капитан. Мне о своих планах не докладывал. С ним всё нормально. Никто не обидел, продолжил задавать вопросы начальник охраны водного клана. Нет, не обидел, коротко ответил Семён. Слово за слово и вскоре непрошеные гости побежали вниз по лестнице. Капитан потом уже понял, что пока они беседовали, начальник охраны сканировал квартиру и убедившись, что травника тут нет, не стал терять время. Зато понятно одно: его будущий босс и в самом деле чем-то помог одному из сильнейших кланов Питера. Семён, что-то напевая себе под нос, отправился собираться в дорогу.